Часть первая, глава вторая. Особняк Дарио встречает меня темнотой. Это странно, ведь сегодня день рождения Карлоса. Неужели праздник закончился? Хотя всё возможно. Сейчас глубокая ночь, а у Дарио строгие правила. Вряд ли он разрешил сыну устраивать затяжное веселье, если вообще разрешил. Вполне может быть, что Карлос посетил свое излюбленное место, где оторвался на всю катушку. Надеюсь, он сейчас вменяем. Официальное мероприятие назначено на завтра, потому что Дарио до сих пор в отъезде. Приглашены члены всех семей и особо влиятельные люди. Завтра здесь будет скучно и чинно. Репутация для Дарио важнее, чем что-либо еще. Он мог вернуться к дню рождения сына, но предпочел не подстраивать свое расписание под такую мелочь. Постовые совершенно не удивляются моему появлению. Разумеется, их предупредили. Даю глазам привыкнуть к темноте и прохожу в гостиную. Из источников света здесь только старинный камин. Этот дом всегда наводил на меня жуть. А уж его обитатели и вовсе странные люди». Но сейчас это не важно. Дерек, ну наконец-то! восклицает Карлос и поднимается мне навстречу. Я уж думал, не приедешь. Его улыбка кажется искренней, однако я знаю, что это не так. В мире мафии нет друзей, только партнеры и враги. Наклоняю голову в знак приветствия, и Карлос раскидывает руки. Ненавижу обнимашки. Но я вынужден соблюдать наши законы, если хочу чего-то добиться. Пока я никто. Когда стану кем-то, тогда и установлю свои правила игры. С днём рождения, Карлос. Взаимно. Договор в силе? Обижаешь? Карлос строит гримасу. Разумеется. Ты же мой друг. Он достаёт из-под кресла большой кейс, но отдавать мне не спешит. «Всё здесь, как договаривались». «Верну с процентами». «Может, сочтёмся иначе?» Карлос прищуривается, и мне это не нравится. «Это как?» «Скажем, мне нужно убрать кое-кого с дороги». «Я не наёмник, Карлос». «Конечно, нет. Ты лучше, круче, и ты никогда не промахиваешься. Это все знают. Ну так что, по рукам?» Я бы предпочел вернуть тебе всю сумму с надбавкой. Тогда я перефразирую. Карлос ухмыляется. Я не дам тебе в долг, но готов оплатить услугу. Даже добавлю сверху. Ладно. Значит, договорились? Нет, Карлос. Я не возьму твои деньги. Прощай. Ты пожалеешь? Доносится мне в спину. Прохладный ночной воздух оглушает. Мне становится нехорошо. Я надеялся получить нужную сумму, но не таким же способом. Да, я убиваю по приказу Лоренцо. Я убийца, но не наемник и никогда им не стану. Стоило сразу понять, что сделка с Карлосом обречена на провал. Этот ублюдок не умеет действовать честно. Все эти годы он лишь притворялся моим другом, а сегодня показал истинное лицо. «Все не то, чем кажется. Все не те, кем кажутся». «Дерек!» – окликает меня Беатрис, и я сбавляю шаг. «Дерек!» – она ловит меня за рукав, разворачивает к себе. «Только ее сейчас не хватало. Мне и так хреново». «Что такое, Беатрис?» «Нам надо поговорить». «О чем?» «Пойдем со мной, пожалуйста». «Может, отложим до завтра? Я очень устал» это ненадолго. Пожалуйста, Дерек». Что-то в ее голосе заставляет пойти на уступку. Иду за ней по дорожке к беседке. Беатрис очень любит эту беседку. Она проводит здесь много времени, сбегая от отца-деспота и ненормального брата. Девчонке не повезло родиться в этой семье. «Мне немного жаль, Беатрис. Но что я могу сделать?» Она и сама давно чокнулась а в последнее время словно помешалась на мне. Сколько раз я уже говорил ей, что между нами ничего не может быть. Ну ладно, скажу еще раз». «Так в чем дело?» – спрашиваю, едва мы заходим внутрь беседки, которая немного подсвечена. «Я могу видеть лицо Беатрис. Она выглядит смущенной, но ее глаза возбужденно блестят, отдавая безумием». «Это тебе». Беатрис протягивает мне толстый конверт. «Что это?» «Подарок. У тебя ведь день рождения». «Я не праздную, ты же знаешь». «Знаю. Но мне хочется сделать тебе приятное. Я случайно услышала ваш разговор». «Подслушала». «Ну да». Она пожимает плечами. «Пусть так. Карлос бывает сволочью. Не злись на него». «Я не злюсь». «Открой конверт». Пожалуйста. Медленно вскрываю верхний слой и заглядываю внутрь. Там деньги. Знаю, тут мало. Тебе наверняка нужно гораздо больше. Но это все, что у меня было в наличии. Завтра я сниму со счета и... Нет. Закрываю конверт и отдаю ей. Беатрис, спасибо тебе, но я не могу принять твой подарок. Почему нет? Беатрис, милая. Беру ее за руки и усаживаю на скамью. «Я говорил тебе много раз и скажу еще. Между нами ничего не может быть. Я не люблю тебя. И я не сплю с девушками, принадлежащими к какой-либо семье. Знаю, это же просто деньги. Они нужны тебе. Мы ведь можем быть друзьями?» «Конечно». «Значит, ты мой друг», — она улыбается. «Я просто хочу помочь другу». И оценю это, правда. Но деньги я не возьму. Ведь это капля в море. Она мне никак не поможет. У Беатрис не найдется нужной суммы. А даже если бы и нашлась, я бы не взял. Не хочу быть ей обязанным. И что ты будешь делать? Попросишь у Лоренцо? Нет. Я бы не хотел, чтобы Лоренцо узнал о моем визите и просьбе. Карлос ему уже сказал. Как только ты вышел, он позвонил Лоренцо. Чёрт! Мой брат, он... такой? Да, такой. Какое-то время мы сидим в тишине. Пора бы мне уже валить. Деликатно. Когда я открываю рот, чтобы попрощаться, Беатрис хватает меня за руки. «Иди к Матео», — возбуждённо шепчет она. «Он тебе не откажет». «Спасибо, Беатрис». Целую ее в лоб и встаю. Береги себя. Спешно покидаю территорию особняка Дарио и сажусь в машину. Слова Беатрис до сих пор звучат в голове. Возможно, она права, и мне действительно стоит обратиться к Матео. Он всегда был настроен ко мне более чем лояльно. Уж не знаю, с чего такое особое отношение. Проблема только в том, что уже очень поздно. Звонить боссу в такое время – дурной тон. Однако, если я не достану деньги до восьми утра, то все рухнет. Мои вложения сгорят, сделки сорвутся. Репутация полетит к чертям. Последний пункт самый важный. Если я оплошаю, никто больше не поверит в меня. Никто не захочет иметь со мной дел. К тому же Лоренцо сейчас явно в бешенстве. Лучше мне пока не возвращаться в особняк. Набираю нужный номер. Подношу телефон к уху. Матео отвечает довольно быстро. В ответ на мой вопрос он говорит, что готов принять меня. Дорога к его особняку занимает почти 40 минут. Внутри нарастает непонятная тревога, но я ее игнорирую. Интуиция подсказывает, что с Матео это никак не связано. Он встречает меня радушно, даже слишком. Всё не перестаю удивляться его моложавости. Время идёт, а Матео словно игнорирует его. Выглядит он лет на 10 или даже 15 моложе своего возраста, а ведь он старше Лоренцо. Но если их поставить рядом, ощущение будет обратное. При том, что Лоренцо в хорошей физической форме, а Матео за последние несколько лет слегка располнел, да и ростом он значительно ниже, Но все равно на фоне Лоренцо Матео выглядит моложе. Хотя это ни хера не так. Он что, заключил сделку с дьяволом или регулярно ложится под нож пластического хирурга? Хотя какая разница? Матео предлагает пройти в его кабинет, наливает мне выпить, не спрашивая. И я понимаю, что отказ будет равен оскорблению. У меня есть правило. Не садиться за руль нетрезвым. «Видимо, потом придется просить кого-то отвезти меня в город». «Ты можешь остаться здесь», — произносит Матео, словно прочтя мои мысли. «Время уже позднее, не нужно никуда ехать». «Мой дом — твой дом», — он присаживается напротив. «Говори, я слушаю». «Мне нужно 840 миллионов долларов». «Большая сумма» отдам с процентами через полгода». «А если не выгорит, Дерек?» Матео смотрит на меня с насмешкой. «Что будешь делать?» «Молодой бизнес часто загибается на старте. Тебя никто не прикрывает. От помощи своей семьи ты отмахнулся, даже не сказал им ничего. Неужели надеешься справиться в одиночку?» Не думаешь, что найдется много желающих уничтожить то, что ты с таким трудом выстраиваешь? Откуда вы знаете? Я много о тебе знаю, мальчик. Очень много. Ты подкопил денег, нанял хорошего юриста и консультанта. С их помощью заключил несколько сделок на покупку зданий в центре и на окраинах Нью-Йорка. Внес небольшую предоплату, чтобы застолбить эти здания за собой и обеспечить выгодные для себя условия. Хороший ход, не спорю. Но ты один, без поддержки, без денег. Нужными связями ты пока еще тоже не оброс. Разумно ли было бросаться в омут с головой и ставить на карту все, в том числе и свою жизнь? Молча прокидываю в себя алкоголь. А Матео продолжает. Когда ты последний раз нормально спал? Начнем с этого. Не помню. Вот сегодня и выспишься. С утра мне нужно... Не нужно, перебивает он меня. Отправлю к ним своего адвоката. Платежи по сделкам отсрочат на день. Я не волшебник, Дерек. Деньги надо сначала изъять из оборота. Это не делается ночью. А в наличных и в банках я такие суммы не держу. Мои деньги работают на меня. Поэтому только к вечеру 840 миллионов будут у тебя на руках. Не раньше. Конечно, я могу утром перевести напрямую, но вряд ли тебя устроит такой вариант. И оправ? Киваю. А Матео вновь наполняет мой стакан. Когда я опустошаю его, Матео произносит. Тебя проводят в твою комнату. Сегодня ты остаешься здесь. Спасибо. «Это самое малое, что я могу сделать». «Почему вы помогаете мне?» «Я люблю деньги», — Матео улыбается. «Ты ведь вернешь с процентами. А если не смогу, что тогда?» «Тогда будешь должен. Уважаю тех, кто всегда платит по счетам. Ты в их числе, Дерек, иначе я бы даже слушать тебя не стал». «Иметь в должниках такого парня, как ты, очень выгодно». «Как тебе виски?» «Скажи же, весьма хорош?» Друг привёз на днях. «Разлей, скрепим договор».